Глава четырнадцатая. Кровавая поляна. Однажды мы прятались от ливня в старом хлеву. Дверь, сорванная с верхней петли, накренилась и пьяно шаталась, подпевая ветру. До нас доходил сырой запах дождя. Сквозняк вился у ног, и карема шутила, что я невезучий, вот и мерзну, а ей ступней вовек не застудить. Я спросил, каков для тебя мир, ожидая услышать жалобы и страхи, но Карема ответила, «Он прекрасен. Что в нем прекрасного? Как можно любить место, где люди отринули добродетели, носимые порченными? Посчитали цель, бесполезным придатком сроднили с болезнью и прокляли нас? Но в этом мире есть ты». — тихо возразила корема, и мне этого хватит. Может, когда-то все изменится. Нужно только понять друг друга, а пока нас объединяет одна только злость. Чем же ты отличен от бесцельных токолам, если так яростно их презираешь? Теперь на старости лет я все чаще вспоминаю ее слова — Как увядающий цветок до последнего сохраняет сок в сердцевине, так и я обращаюсь к годам юности заживительным образом коремы. И образ этот не тускнеет с годами, когда все вокруг истлело и обратилось прахом надежды, когда глаза узрели безнадежность мира, а разум предрек губительный его конец». Я должен был возненавидеть людей, что гнали и терзали подобных нам, но карема заключила мое черное от гнева лицо в хрупкие ладони и обратила взор в глубины, прятавшие истину. Только через двадцать лет после ее смерти я понял, что этот мир достоин любви. Из черновиков книги «Племя черного солнца» отшельника Шельника Токолама. «Акулий остров. Каменные соты. Десятый трит тысячи девятнадцатого года. От рождения черного солнца». Важный человек жуткий. Он порезал страшилу, как рыбу или зверя. Сейчас у него были такие страшные глаза, что Цуна боялась подходить близко. Едва они добрались до укрытия, Ри пропал, и девочка перестала понимать чужака. Она повиновалась призраку, отдала сокровище, но Ника не обрадовался. Черный день подошел к концу, а Ри до сих пор не появился, Цуна сердилась. Ей не терпелось узнать причину злости важного человека. Он же так хотел эту штуковину, чего ему не имется теперь. Ника сидел на камне у края плато, и невидящим взглядом смотрел в сторону акульего резца. Он молчал с тех пор, как получил в подарок стопку сшитых листов, которые Ма называла книгой. Теперь они лежали у ног мужчины одинокие и ненужные. Девочка недоумевала, почему важный человек выбросил сокровище. Она незаметно подползла и кончиками пальцев дотянулась до книги. Раньше на каждой странице была куча странных закорючек, и Цуна удивилась, обнаружив только коричневые разводы. Слой за слоем девочка листала сокровища, надеясь хотя бы часть каракулей сохранилась. Но нет, все промокло насквозь, только в некоторых местах темнели разрозненные полоски знаков. Клад не раз попадал под дождь, да и в воду нырял, а вчера ему досталось особенно сильно. Глупая. Нужно было прижать к груди, а не укрывать голову. Цуна стукнула себя по лбу и надулась. Важный человек прожег ее взглядом. Глаза Нико показались девочке холодными, как воды подземного озера в мерзлой расщелине. Это единственное на всем острове место, где выпотрошенная рыба долго-долго оставалась свежей. Цуне захотелось ящеркой юркнуть обратно в пещеру. — Хорошо, — что их сма убежище не так-то просто отыскать. Здешние скалы состояли из множества полостей. Впадины, разломы и целая сеть пещер делали их похожими на каменные соты. В срединной части хребта на Лоха горы были низкими в сравнении со шпилем-гарпуном, но вид открывался хороший. У края утеса плескалось бескрайнее море. Сидеть бы тут и сидеть, пока злые люди не уйдут с острова. Не успела черная рыба выплюнуть солнце, как целый косяк лодок заплыл прямиком в акулью пасть. Ей только и осталось челюстями клацнуть. Сразу бы всех проглотила. Люди не возвращались долго. Цуна решила, что большая акула вправду съела их. Важный человек не следил за чужаками, он сам походил на рыбу. Только молчал и глаза пучил. Теперь он обернулся и, увидев книгу в руках девочки, вырвал с ненавистью, замахнулся и метнул далеко-далеко. — Глупый! — вскрикнула Цуна, топнув и сжав кулаки. Нико не обратил на нее внимания. Мрачный, смутными глазами он встал и пошел прочь от пещеры, лавируя между крупными валунами и спускаясь все ниже, к месту, где скалы поросли деревьями. — Лучше бы остался. Пусть себе зыркает и смеется жутко, хуже совы крикухи, как в тот раз, когда впервые увидел размытые каракули. Зачем ему вниз? Чудище ведь не уплыло. Важный человек продолжал идти, и Цуна догадалась. На берегу остался здоровенный мешок, с которым он приплыл на большую акулу. В нем точно клад. Нико ведь с большой земли, а там всяких сокровищ целая уйма. Наверное, он испугался, что их найдут, вот и решил вернуться на берег. Цуна кивнула сама себе, она бы тоже не оставила, подхватила узелок и потрусила вслед за Ника по гладким обжигающим камням. Начинала припекать. Воздух прогревался, наливался ароматами моря, бриз, пах, илом и рыбой. Он был влажным и густым, хоть открывая рот и пей вместо супа из водорослей. Ласковый ветер обволакивал девочку, терялся в побрякушках на бедренной повязке. Она радовалась новому дню, радовалась вопреки тревоге и страху. В цуне плескалась жизнь, и вся она дышала островом, приливами и отливами, жужжанием комаров и мошек, влагой сочных стеблей, мшистыми кочками и раскаленным песком. Важный человек вел себя странно. Иногда он останавливался и начинал хохотать. Садился на корточки, обхватив голову, раскачивался взад-вперед. Потом поднимался и снова шел, будто сам не зная куда. Цуна следовала за ним по пятам. Ей было неспокойно. С каменных сот не просматривалась та часть моря, где пряталось страшилище, и девочка не знала, вернулись ли лодки к нему или пристали у берега. Столько всего творилось кругом. что большая акула стала чужой и страшной. Она не говорила, в каком уголке прячет врагов, и Цуна не чувствовала себя хозяйкой рыбины. Важный человек сошел с тропы и углубился в чащу. Кругом расстилался бурый мох. Облепленные им стволы напоминали лапы громадного тарантула. Цуна подобрала с земли палку на случай, если попадется змея. Пестрые птицы оглушительно щебетали, нахохленные самцы дрались и пели, самочки скромно отсиживались в сторонке. Между корнями сновали зверьки, перламутровые стрекозы дразнили девочку, подначивали отправиться в погоню за ними. Нико забыл пригнуться и стукнулся о низко низкосклоненное дерево. Цуна звонко рассмеялась. Светок свисало множество растений, похожих на пряди волос. Часть так и осталась зеленеть на затылке важного человека. Девочка хохотала до слез, но вдруг остановилась. Улыбка сползла с губ. Тело напряглось. Каждая жилка замерла в ожидании. Все разрушилось, словно карточный домик сдутый ветром. На книге была печать Такалама, но Ника так и не узнал, что в ней написано. Это не ранило его так сильно, как предшествующие события, но окончательно выбило почву из-под ног. Уничтоженное водой послание было издевкой судьбы, шуткой мертвеца. Отказавшись от Галеона и не рассказав седьмому о планах, Нико лишил себя помощи из дома. Он договорился, чтобы хороший знакомый капитана подобрал его по пути в Суаху. За это было уплачено наперед, и выгода казалась очевидной. У Нико не было сомнений в том, что капитан выполнит уговор. Но теперь, когда Ноб мертв, Чилит рассказал всем о кладе, шансов вернуться на Большую Землю ничтожно мало. Люди капитана вряд ли что-то найдут в гроте и вернутся за Нико. Будут искать его от зари до зари. Юношу не пугали преследования и драки. Он боялся остаться пленником острова. Не раз мелькала мысль тайком пробраться на корабль и спрятаться где-нибудь внизу среди бочек. Но риск слишком велик. Нико размышлял об этом весь чернодень. Книга, переданная маленькой Декаркой, не давала ему впасть в отчаяние. Такалам бывал здесь. Он должен знать, как выбраться с острова. Но загадка превратилась в скопище коричневых пятен. Вместо знаков и символов — следы ржавого дождя. Несколько минут прошло, как в тумане, хотелось смеяться и плакать, громить все вокруг, проклинать Токолама и собственную глупость в день, когда Ника променял око солнца на грязную каракку. Медленно и мучительно он осознавал, что теперь все кончено и придется скрываться от людей капитана. ждать где-то в убежище, пока корабль отчалит, а для этого нужно забрать спрятанный в зарослях на берегу мешок. В нем вода и еда на несколько-три дней. Ника был страшно голоден после затмения. Привыкание к острову проходило неважно. Бросало то в жар, то в холод, и голова оказалась чугунной, но желудок оправился от тошноты и требовал пищи. С трудом соображая, Нико стал спускаться к берегу. Маленькая дикарка бесшумно следовала за ним. Лес жил своей жизнью, безмятежный, полный привычных шорохов, и тут в затылок ударил пронзительно визгливый голос Ханви, Ханви, Уна Марта!» Как раскат грома посреди тихой ночи, важный человек без раздумий бросился бежать — Цуна кинула палку в кусты, рванула следом. «Ханре! Ханре!» Цуна никогда не видела разом столько людей. Черные силуэты мельтешили за деревьями и лианами. Девочка то и дело оборачивалась. Важный человек бежал устало, медленно. Цуна хотела повести его влево, но он метнулся вправо и скоро оказался застигнут врасплох на поляне, устланной буро-красным хом, где росло одинокое дерево. Важный человек остановился возле него. Он был напуган. Глаза стали большими, как у рыбы пучеглазика. Цуна услышала шум впереди и поняла, что их окружили. Они сма всегда загоняли добычу с двух сторон, но теперь она сама добыча. Важный человек стоял будто вкопанный. Цуна дергала его, пыталась оттащить в сторону бестолку. «Ханре, Ханре, Нико!» — резали воздух взволнованные возгласы. Мужчины выскочили из леса. Высокие, загорелые, обросшие щетиной. А скал хуже звериного. Был среди них и тот, кого Цуна видела вчера, лохматый, худой, с узкими глазами-щелочками. Кажется, Чилит. Лицо важного человека из испуганного сделалось жутким. «Нико, Натхала!» — радостно выпалил Чилит. «И бариста! Тина Молодха, война, в ве. чилит на харта. Зло сплюнул важный человек. Рыстано навир. Цуна и глазом не успела моргнуть, как в его руках блеснули парные кинжалы. Чуть изогнутые, изящные, словно перья. Девочка испуганно сжалась. Хас! Резко бросил важный человек, толкнув ее в бок. Цуна и без ри поняла. Это значит прочь. Она огляделась. Ловкой обезьянкой забралась на дерево и оттуда с ужасом взирала на творившееся внизу. Чужаки подошли вплотную, но нападать не спешили. Уговаривали важного человека, пугали. Их было семеро, если Цуна правильно посчитала. Три парных камня и один без пары. Это же семь. Ножи у всех длинные, кривые. Нико оказался заключен в кольцо — Он стоял расслабленно в то время, как Цуна сжалась до боли в мышцах. Красный мох напомнил ей о крови. «Уна шанта, Уна — Унашанта, Нико! Унашанта! Чилит поднял вверх указательный палец и выставил перед важным человеком. Он едко ухмыльнулся и кивнул на других мужчин. Нико не испугался. Чилец сказал что-то еще, его рот неприятно искривился. Важный человек напрягся еще больше. Он держал кинжалы лезвиями к себе, почти прижимая к рукам. Узкоглазый сплюнул, прошипел не то ругательство, не то приказ и отошел. Остальные подступили кучнее. Цуна сжимала узелок до побелевших костяшек. Она не знала, как помочь важному человеку. Чужаки поигрывали ножами, ухмылялись... Потом один резко сделал выпад и тут же отскочил. Толпа взорвалась хохотом. Нико не смеялся. На его шее блестели капли пота волосы на затылке и лбу, взмокли и слиплись. Хас, сказал он предупреждающе. Крак Садарха. Судя по интонации, он угрожал. Наверное, обещал убить их, если подступит ближе, и говорил, чтобы бежали прочь. Мужчина перед ним оскарился и сделал еще один выпад. Он замахнулся саблей, но Нико отвел его руку, свободным кинжалом полоснул по животу. Брызнула кровь, заливая обнаженный торс. Нико пинком отбросил раненого, крутанулся и саданул по коленям стоявшего сзади. Отчаянные крики прорезали спокойствие острова. Цуна забыла, как дышать. Второй осел, хватаясь за ноги и заходясь с жутким воплем. человек слева бросился на нико с кинжалом еще один попытался всадить нож в бок юноша перехватил его руку одним рывком сломал запястье бросил мужчину подрубящие удары того что слева неужели это он тот самый важный человек Цуна плакала над каждой рыбой которую ей доводилось резать и чистить нико не проронил ни слезинки врагов осталось всего двое Порядком напуганные они держались на расстоянии, ходили кругами. Один заскочил за спину и нанес удар. Нико ушел в бок, и лезвие скользнуло по плечу. Он со звоном отбросил саблю противника и после короткой схватки проткнул ему горло. Последний с воинственным рыком обрушил клинок на голову важного человека, но ударил труп товарища. Нико прикрылся мертвецом, а потом толкнул его на мечника. Тот упал, придавленный телом Ника Пинком откинул мертвого коршуном, упал на добычу, запустив когти кинжалы в грудь. Чилит стоял в стороне, белый, будто меловой камень. Суна не понимала, почему он не убежал, она уже ничего не понимала. Важный человек вершить плохо, прошептал Ри. В ответ Суна только заревела сильнее: "Где ты был?" Важный человек перестать верить токолам Плохо. Важный человек убивать неправильно. Чилец сорвался с места и бросился в гущу зелени, но его догнал пущенный в затылок нож. Нико подошел к дереву, пошатываясь, сполз по стволу, закрыл лицо руками и затих. — Чтоб тебя, токолам — Чтоб ты там сгорел во второй раз, чтобы ты сгорел, это все из-за тебя, проклятый старик, все из-за тебя! Ника колотил землю и кричал, забыв обо всем, пока не выбился из сил. Потом затих и медленно-болезненно приходил в себя. Поднявшись, он еще раз оглядел убитых. Трупы растерзают животные, а останки спалит черное солнце. Дрожь по всему телу. Сколько крови страшно! Нико думал, что во второй раз будет легче. Такалам говорил, убийство — тяжкий грех. Плевать на него, плевать! Нико не чувствовал ног. Он задыхался и изнывал от жажды. Эти шестеры были наемниками Кирину. Капитан таки спелся с ним, мерзкие скоты. «Учись доверять!» Я учился доверять и чуть не подох трижды. Этому ты меня учил безмозглый, старик этому смерти моей хотел, а? Юноша в бешенстве ударял кулаками дерево, потом рухнул на спину и увидел девочку, сжавшуюся на ветке. Бакта! выпалила зареванная дикарка, нахмурив брови. Нико Бакта. Юноша раздраженно вздохнул, И перевернулся на бок. Он был уверен, что девочка ругает его. Иногда она будто все понимала.